превратили её в огромный ящик с песком, какие бывают в классах тактики военных академий. Изображённая на нём местность отображает сопредельную советскую территорию. Старый 84-летний амурский казачий офицер был очень этим озадачен. Представитель фирмы Крупп в Пекине В беседе со мной обозвал русских дураками, которые не видят, что делают с них под носом. Он был обеспокоен, ведь он бывал там, куда советских давно не пускали. Круп это сталь, а сталь нужна для войны. Мои западные коллеги, наблюдавшие за советско-китайскими пограничными отношениями, осторожно давали понять об усилении группировки китайских войск на границе с СССР. Мы обобщили эти и другие данные и направили сообщение в центр, изложив просьбу проверить информацию средствами космической радиотехнической, военной и пограничной разведки. Ответа не последовало. Осенью 1967 года я прилетел в центр в отпуск, где мой прямой начальник заявил, что мои шифровки вгонит его в очередной инфаркт. Я промолчал. В нашем подразделении мне рассказали, что тревожная шифровка была направлена в инстанции, откуда вернулась с грозной резолюцией: проверить, а если не подтвердится, резидента наказать. Проверили. Всё подтвердилось. Мне извинились. Не принято. В 1969 году В районе близком к пасеке произошёл известный вооружённый конфликт. Предупреждения ностараживающего характера разведкой делались в последние годы предостаточно, в том числе и относительно ряда столь болезненно переживаемых сегодня явлений. Не повторяем ли мы вновь ошибки, приведшие к июню 1941 года? Не подтверждаем ли истину, что русский мужик задним умом крепок? А ведь предупреждения разведки выстраданы ценой неимоверного труда разведчиков. Юрий Владимирович Андропов. Мне приходилось встречаться и работать со многими руководителями. Среди них Андропов, Громыко, Пономарёв, Чебриков, Крючков и другие. А в встречах и беседах с ними можно говорить много и долго. Скажу лишь несколько слов о Юрии Владимировиче Андропове. Я не видел за свою жизнь ни одного добренького политика. Если он хочет быть добреньким и для своих, и для чужих, Он занимает явно не своё место. Любой государственный деятель защищает интересы своего государства. Каждое государство имеет свою историю, занимает определённое место в мире, имеет традиционный для той или иной страны характер взаимоотношений с другими странами. Андропов хорошо знал и понимал это. Он был сыном своей страны, своего времени, в духе которого действовал. Я буду говорить об Андропове только как о руководителе КГБ, непосредственно возглавлявшем деятельность нелегальной разведки. Наше первое знакомство с ним относится к зиме 1964 года. Я был вызван в центр для доклада о своей работе по Китаю и Юго-Восточной Азии. Председатель КГБ СССР Семичасный После доклада позвонил в ЦК КПСС Андропову. Доложил, что резидент разведки из Пекина прибыл. Андропов попросил срочно направить меня к нему для беседы. Эта встреча продолжалась несколько часов. Он умел слушать и задавать вопросы, был всегда активен. Привлекал к участию в беседе других, входивших в его кабинет. Его интересовало тогда, как разрубить узел китайско-советских противоречий. Зная сложность этого вопроса, я в шутку сказал, что, видимо, следует наложить на марксизм ленинизм, потом маоизм, затем всё просветить.